Преосвященный Филарет Гумилевский Краткое житие преподобного Исаака Сирина Преподобный Исаак Сирин родился в VII веке в Ниневии, провинции Катар Провинция Катар, Бейкатрая, находилась на западном берегу Персидского залива Детство Исаака прошло возле моря Морские образы постоянно встречаются в его сочинениях. В юности вместе с братом Исаак Сирин поступил в лавру святого Марматфея, где принял монашеский постриг. Живя в монастыре, иноки преуспели в учености и подвижничестве. И брату Исаака было предоставлено управление обителью. Преподобный Исаак же удалился в отшельническую келью, находившуюся неподалеку от Лавры, где всецело отдался безмолвию и уединению. И хотя брат в частых письмах к нему настаивал, чтобы Исаак вернулся в монастырь, преподобный оставался непоколебимым в своем намерении. После того, как слава о его аскетической жизни широко распространилась по Ассирии, он был поставлен епископом города Ниневии. Однако преподобный Исаак недолго пробыл на кафедре. Через пять месяцев он отказался от епископства. Об этом отказе преподобного сохранилось следующее восточно-сирийское сказание на арабском языке. Когда Исаак в первый день после рукоположения во епископа сидел в своей резиденции, к нему пришли два человека, один из которых, богач, требовал у другого возвращения долга. «Если этот человек отказывается возвратить мне мое, я буду вынужден подать на него в суд». Исаак сказал ему, «Поскольку священное Евангелие учит не отнимать отданного, «Тебе следует, по крайней мере, дать этому человеку день, чтобы он мог расплатиться». Но богач ответил, «Оставь сейчас в стороне Евангелие». Тогда Исаак сказал, «Если с Евангелием здесь не считаются, зачем я пришел сюда?» Увидев, что епископское служение не соответствует его склонности к отшельнической жизни, преподобный Исаак оставил кафедру Неневии и удалился жить в горы. Он взошел на гору Матут и жил в тишине вместе с отшельниками, находившимися там. Глубоко проникнув в божественные тайны, преподобный Исаак написал слова подвижнические, книгу по и бесед о жизни в Боге и отшельничестве». Современный богослов епископ Диоклийский Каллис так пишет о богословских трудах Святого Отца Церкви. Преподобный Исаак был аскетом, пустынником, жившим в горах, однако его писания имеют универсальную цель. Они адресованы не только пустынникам, но и жителям городов, не только монахам, но и всем верующим во Христа. необычайной живостью он говорит о том, что насущно для каждого христианина, о покаянии и смирении, о многообразных внешних и внутренних формах молитвы, об одиночестве и общежитии, о молчании, изумлении и экстазе. Помимо просветленной любви, на которой Исаак ставит особый акцент, Две другие темы характерны для его описания мистического пути христианина. Его чувство Бога как живой тайны и его глубокое благоговейное почитание Христа Спасителя. Выдающийся духовный писатель конца XIX века, святитель Феофан Затворник, составил молитву преподобному. «Преподобнее Отче Исаакие». Моли Бога о нас и молитвою Твоею, озари ум наш, разуметь и высокие созерцания, коими преисполнены слависа Твои, и паче возведи или введи тайники молитвы, которые производство, степени и силу так изображают поучения Да ею окрыляемые, возможем свободно тищи путем заповедей Господних неуклонно, минуя препятствия, встречаемые на пути и преодолевая врагов, вооружающихся на нас. Память преподобного Исаака Сирина церковь совершает 28 января по старому стилю.